Глава 9. Речушка была небольшая, так себе, с крутыми склонами, заваленными камнями и мусором, но правый берег имела высокий и извилистый. Когда-то часть канализационных вод сбрасывали именно сюда. А выход коллектора был разрушен прямым попаданием бомбы и выбирались через нагромождение бетона и стальные огрызки, наровящие вцепиться в кожу. Этот участок санки был удален от городских кварталов и фортификационных сооружений. Здесь не было вообще никого, только по реке иногда проплывали мертвые тела, цепляясь за коряги и стелющиеся ветки кустарников. Глиняные глыбы с мочалами спутанной травы выселись над склоном. В перемешку громоздились кусты и камни, склон исполосовали трещины. Проворный Ковальский сбегал на разведку, а вернувшись, доложил, что в округе никого — ни повстанцев, ни завалящего немца. Люди по одному выбирались на склон, карабкались наверх. Ночная тьма ещё не рассеялась, но серая видимость уже появлялась. Над городом клубились маховые тучи, хлынул дождь, внезапный, бесприлюдный, вертикальной непроницаемой стеной. Люди собрались под глыбу, нависущую над обрывом, теснились, прижимаясь друг к другу, у грому смотрели на дождь. Иван сменил немецкий френч на тёплую гражданскую кофту и теперь чувствовал себя увереннее и комфортнее. Порывы ветра сбивали потоки воды, уносили их то влево, то вправо. Мария в накидке сидела рядом, прижимаясь к нему коленом, с какой-то меланхолией разглядывала городскую панораму. Он чувствовал, что отвлекается от дела, косясь на неё, злился, но снова косился. Женщина устала, в кожу лица впиталась грязь, безжизненно поникли волосы, а всё равно хотелось на неё смотреть. От коллектора у речки Санки открывался вид на добрую половину города. Дождь чертил пространство густыми штрихами, плыли серые тучи, сливаясь в однообразный мутный фон, но уже светало, абсолютного мрака не было. Под ногами речка с трупами, дальше небольшая зелёная зона, пустыри и бесконечные городские кварталы, над которыми вставали клубы дыма. Где-то прорывались пожары, их не мог погасить даже ливень. Скорбные руины, торчащие в небо обрубки, когда-то бывшие многоэтажными домами шпили костёлов. Были строения, которые просвечивались насквозь, подмечались относительно целые кварталы. Слева район Воля, за ним обширный старый город, справа по Вислы. Все сливалось, превращалось во что-то цельное, неразрывное. На северо-востоке в разрывах между руинами мелькала серая водная гладь Висла. Просматривались ленточки мостов, на правый берег в район Прага их еще не взорвали. Ни немцы, ни советские диверсанты. Обеим сторонам это было невыгодно. Где-то далеко за старым городом, вдоль реки, тот самый район Жолиборж. Возможно, подводила акустика или в городе действительно не стреляли, никому не хотелось воевать в столь раннее время. О, этот дивный мир, прошептала Маша. У нас в Горьком такой же вид на Волгу, только несколько наряднее. Горьки так не бомбили, отозвался Иван. А как его бомбили? Маша отстранилась и строго взглянула на него. Не знаешь, не говори. Горький бомбили и в 41-м, и в 42-м, и в 43-м. Хенкели прорывались через систему ПВО и на бреющем полёте утюжили промышленную зону. Доставалось и самому городу, и жилым кварталам. Там ведь мощная промышленность, танки производили, автомобили, оружие. Единственный город в нашем глубоком тылу, который немцы так увлечённо бомбили. Ущерб, конечно, нанесли ужасный. Завод «Газ» сильно пострадал, завод имени Ленина, «Красная Сармова». Из пулемётов расстреливали людей на улицах. На автозаводе завалило весь руководящий состав. Сбрасывали фугасные бомбы зажигательные. Меня дважды отпускали в Горки на пару дней, и я всё видела своими глазами. Последний раз бомбили летом сорок третьего перед Курским сражением. Автозавод прекратил выпуск продукции и всё разрушили. Здания, оборудование сразу приняли меры, усилили систему ПВО. Товарищ Сталин лично отдал приказ Все силы бросили на восстановление завода. К концу октября он опять заработал. «Ты замужем?» — неожиданно спросил Иван. «Ну что ты?» — передёрнула она плечами. «Это было бы странным, согласись. Я окончила факультет иностранных языков МГУ. Была приглашена для собеседования наркомин-дел. Прошла подготовку на закрытой базе наркомата внутренних дел под Серпуховым. А когда началась война, уже состояла в штате 5-го управления наркомата обороны. Ты в курсе, что это разведывательное управление РККА? В 1942 году его переименовали в ГРУ. Я работала в 1-м агентурном германский отдел. Нас постоянно учили, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Однажды я чуть не вышла замуж по недосмотру. Этот майор был старше меня на 20 лет, обещал райскую жизнь. Его арестовали, обвинили в антисоветской деятельности, что было, между прочим, неправдой, а связь со мной так уж вышла не вскрылась. Вот тебе и райская жизнь. Я сильно переживала, но недолго. Начались боевые задания, а у самого-то как? Да никак. Понятно. Оба тихо засмеялись. Иван до сих пор не мог поверить. Это молодая женщина, наглухо законспирированная, изображающая из себя фанатичную немку, 4 месяца оберегала его от разных неприятностей. Подставляло сильное женское плечо, снабжала информацией, а он даже не представлял с кем имеет дело. Наступает рассвет, господа и товарищи, объявил он под шум дождя. У нас нет обязательств друг перед другом, и мы вольны делать что хотим. Мы с Марией идём в Жолиборж, есть там одно дело. После чего форсируем Вислу и уходим в советское расположение. Таврен не сильно рисковал, называя вещи своими именами. Предателей здесь не было. Были люди другого мировоззрения, других идеологических установок, но любителей свастики тут точно не имелось. Даже утельмы Файербах, чистосердечно служившей родному Рейху, после убийства Ромберга, пусть и не намеренного, с национал-социализмом складывались особые отношения. Не знаю, что нас ждёт в желе боже, продолжал Иван. Но свою задачу мы выполним. Там в отдельных кварталах ещё держится повстанцы. В остальном городе их сопротивление практически сломлено. Участники сопротивления уничтожены или рассеяны. Утешительных новостей не имею. Через 3-4 дня ваше восстание подавят полностью. Так что решайте, куда пойдёте. Народ безмолствовал. Дождь пошёл на спад, небо светлело. Новый день принёс звуки канонады на востоке, хотя, возможно, это были раскаты грома. Если возьмёте меня, я с вами, глухо бросил Ковальский. К чёрту этих политиков, верно? Пойдём к своим, если они ещё держатся, а не найдём, невесело усмехнулся он. Готов найти вторую фляжку шнапса и оприходовать её в догонку первой. Берёте с собой? Берём, кивнул Иван. Мой отряд разгромлен. Как-то неуверенно начал Юзов. Другие наши товарищи, рассеянные по северным предместям, пробиться в одиночку не смогу. Пойду в Желебош, к парням майора Мастерского. Временно с вами договорились. А то, улыбнулся Иван. Люди, знающие город и умеющие воевать, на вес золота. Джереи, а ты куда? Я бы лучше в Корнуолл, признался британский пилот. Устаёшь долго воевать, домой хочется. У меня единственная дорога, приятель, выбирался к повстанцам. Если ближе всех извели, то придётся тащиться в Жолиборж. Там и останусь, а дальше не знаю. Но в расположение вашей армии, Иван, как-то не хочется, извини. Так говоришь, словно не союзник, упрекнул Таврин. Впрочем, колховско, как говорится, дело добровольное. Тельма, а у, повернул он голову. Извини, что спрашиваю, но у тебя имеются планы на ближайшее будущее? Уже не знаю, что хочу. Освободленная девушка. Хочу выжить. Хочу, чтобы кончилась эта проклятая война. Мне нельзя появляться в тех местах, где стоят войска фюрера. Фотография женщины, убившей важное лицо из СССР, есть у каждого патруля. Забиться в подвал, ждать, пока всё кончится, я этого не умею. Можно мне с вами? Она посмотрела почему-то не на Ивана, а на Юзефа. Тот стушевался, как-то бегло кивнул, опустил глаза в землю. Неизповедимый пути, крякнул Иван. Похоже, наше путешествие продолжается. Осталось выяснить маршрут. В какую точку вам надо попасть? спросил Юзов. Если боитесь, не называйте адрес, примерный район. Квартал Сброев, помедлив, сообщил Таврин. Улица Алевашовская, здание бывшего кинотеатра Штарница. Я знаю где это, кивнул Маранц. Смотрите сюда. Вытянул он руку. Видите, старый город, Старувка. Площадь рыночная, пяти крестов. Указательный палец медленно скользил по пространству. Разрушенный монумент в стиле рококо святому Яну Непомужину. Там везде каратели. Давно уже оседлали этот район. Через Старо места идти нельзя. Предлагаю просочиться улицей Грядутова. Краем воли и в Жолебош. Но в воле вроде немцы, засомневался Иван. Немцы могут быть везде, отрезал Юзов. На главных артериях воле они есть точно. На Грядутово повстанцы не действовали, там оставалось много мирных жителей, жизнями которых боялись рисковать. Там разрушили почти все дома ещё зимой. Люди ючатся в подвалах. Бои последнего месяца шли западнее и восточнее. По Грядутово мы можем проскочить. Немцы туда не ходят, считают ниже своего достоинства воевать с детьми и стариками. А вот с коллаборантами можем встретиться, но их подготовка значительно ниже, чем у регулярной армии. Грядутово пересекается с улицей Мостова, а там дворами четыре квартала. Через реку предлагаешь вплавь или перепрыгнем? Перепрыгнем. Без тени юмора отозвался Маранс. За излученной метрах в ста будет отмель. Там когда-то дамбу начинали. Добросили. Да там можно по щиколотку, можно прыжками, лишь бы на пулю бродячего снайпера не наткнуться. Прогулка по стыку двух районов не оставила приятных воспоминаний. Светлее не становилось, тучи создавали неодолимую завесу от солнечных лучей. Как-то похолодало, да ещё густая изморось висела в воздухе. Речку перебегали по одному, прикрывая бегущих, и только Юзов с телмой шли вдвоём, поскольку в одиночку немка бы далеко не ушла. Ноги, обутые в тяжёлые ботинки с дырками, постоянно разъезжались. Как-то ненавязчиво вышло, и для всех неожиданно, что Юзеф взял шефство над девушкой. Сам не мог понять, почему так получилось, поэтому хмурился и лишь задумчиво созерцал ее слипшиеся волосы. Для Марии не нашлось запасной одежды, она перетянула ремнем накидку с капюшоном, и это хоть как-то вуалировало ее вопиющее облачение. Хрустели камни под ногами и гнилые ветки, чернели воронки от случайно залетевших на пустырь снарядов. Растёрзанные кусты, канавы, головёшки каких-то мастерских уже рукой подать до окутанных мглой кварталов. На улицу Гридутова вошли без всяких опознавательных знаков в одежде. Порванные сапоги, обмусоленная гражданка, увешана оружием, немецкими подсумками и патронташами. Повстанцы не будут стрелять по такой компании, хотя бы ради приличия выяснят, кто такие. А вот немцы, их поддельники охотно и сразу на поражение. Проезжая часть была самоубийственным вариантом. Люди прижимались к обгоревшим стенам, подмечали укрытия, когда собирались куда-то перебежать. Иван со скепсисом поглядывал на своих спутников, как поведут себя в стычке. Как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку, ночной бой не показатель, там работали стадные рефлексы и инстинкты самосохранения. Он невольно ухмылялся, занятная подобралась компания. Интернационал во всей красе. И что еще надо для полного пролетарского счастья? Двое русских, немко-англичанин, поляк, еврей. Район был, мягко говоря, бедноватый, ни готической пышности, ни интерьеров в стиле ар-деко. Но дома здесь строили добротные, из кирпича и камня. Квартал на 70% был разрушен. На месте многих домов вздымались горы мусора и отдельные устоявшие стены с кусками напольных перекрытий. Сделали привал за усыпшим забором. Януш Ковальский выразил желание слетать на разведку. Он вернулся минут через 10, сообщил, что в округе только штатские, неприятель пока не заходил. Дальше шли, не пригибаясь, но на дорогу не выходили. Держали пальцы на спусковых крючках. Шевелились руины, появлялись люди, женщины в беретах и платках, мужчины в заношенных пальто, пиджаках и водолазках. Многие перевязанные кровь в почерневших бинтах запеклась последствия осколочных ранений. Они с опаской поглядывали на вооружённую группу, подходить не решались, видно, имелся неприятный опыт. Рискнул лишь небритый дед с костылём, спросил, кто такие, куда и откуда. Задача науставился на немецкий голиф Эвана, обросший толстым слоем грязи, и помотал головой, словно стряхивал наваждение. Всё в порядке, отец, устало сказал Иван. Доброго дня вам. Мы свои из центра идём. Немцы есть в районе или ещё какая пакость? Пакость вчера была, сынок, ответил пожилой горожанин. Целый грузовик этой пакости высадился в Осаднем переулке, там, где кукольный театр был. А уж не знаю, кто такие, чернявые и смуглые, на непонятном языке болтали. Форма вроде немецкая, а повязки на рукавах зелёные, белым что-то написано. Иван поморщился: "Не что-то, а в переводе с немецкого восточно-тюркские вооружённые соединения СС. Татары, узбеки, азербайджанцы, туркмены, как правило, бывшие военнослужащие Красной армии, перебежавшие к немцам. К концу войны немцы уже не были такими привередливыми, ставили под дружью всё, что могли найти. Кричали, что здесь должны быть евреи, мол, прячутся в театре, им сообщили добрые люди". Вздохнул старик Не нашли никого, понятно. Здесь давно нет никаких евреев. Так пошли облавы по соседним домам. Хватали всех, кто попадётся. Расстреляли нескольких наших мужчин, а через час уехали и больше никого. Старик о чём-то спрашивал, пристально смотрел в глаза, требовал сказать, когда всё кончится. Люди отворачивались, пожимали плечами, Не говорит же ему, что восстание почти подавлено и всё кончится очень скоро, а там и Красная армия придёт. Подходили другие люди, плакали женщины, жаловались, что им некуда пойти, свои бросили. А каратели приезжают в район как на охоту, позабавятся и довольные уезжают. Да коли это терпеть. Информации о расположении противника эти люди не владели. Дальше своего ареала обитания не выглядывали. Жителей в районе оставалось много. Люди обитали не только в подвалах, но и в разрушенных квартирах многоэтажных домов. В оконных проёмах кто-то шевелился, кое-где тянулся дымок, жгли мебель, чтобы согреться или что-то приготовить. Вперёд, спортивным шагом, двигались с ускорением, почти бежали, не отвлекаясь на людей, лезущих с вопросами и упрёками. Всех не пережалеть, воду в вино не превратить, и всю улицу пачкой галет не накормишь. Этот марш-бросок в голове отложился смутно. Народ потел, спотыкался, но никто не роптал. Квартал оборвался, Т-образный перекресток. Пересечение с улицей Мостова. Несколько переулков вгрызались в мешанину городских руин. Мостова была завалена мусором, ее не расчищали. В фасадных стенах изъяли пробоины — В пыли валялось растоптанное красно-белое полотнище без древка. Символ и позор Варшавского восстания. Юзеф выстрелил пальцем туда, и маленькая группа потекла через дорогу в узкий переулок. Они переползали через битые кирпичи, оконные рамы, выбрались на маленькую площадь с бетонным сооружением посередине. Раньше, видимо, фонтан, а теперь гора бетона и железных труб Венченное расколовшимся скульптурным изваянием ангелом с крылышками. За фонтаном трёхэтажное здание с чёрными глазницами, частично уцелевшее, остальные строения слева и справа выходили на петак глухими стенами. В этой местности орудовали каратели. Люди лежали за вздыбленными плитами в снарядных воронках на месте выбитой брусчатки, с ужасом смотрели на происходящее. У бетонной стены стоял трёхтонный зачехлённый Opel. На нём и прибыла команда к месту экзекуции. Знали куда шли, очевидно, получили информацию о недопустимом скоплении гражданских в здешних подвалах. Снавала вооружённая публика, немецкая форма, пилотки, конфедератки, петлицы коллаборационистов, Георгиевский крест на шевронах и иконный Георгий победоносец пронзает змея. Руна у блюдке расстрелянного Бронислава Каминского. Среди них было несколько поляков, полувоенная одежда, карабины, повязки польской полиции, небритые и грязные, какие-то неряшливые. В окнах здания напротив зевала парочка наблюдателей из той же компании. Особую бдительность эти люди не проявляли. Каратели шатались по маленькой площади, похабно ржали, По стене за фонтаном лежали расстрелянные люди обычные горожане, женщины, пожилые мужчины, пара подростков. Их выстроили лицом к стене и стреляли по затылкам. По стене ещё струилось содержимое расколотых черепов. Иван ещё не принял решения, а где-то справа опять образовался шум, и из-за угла под конвоем карателей повалила очередная партия штатских. В основном женщины и ещё несколько стариков. Молодая паночка с серым от потрясения лицом прижимала к груди годовалого ребёнка, который исходил благим рёвом. Поторопляйтесь, падлы, развздонил вопил долговязый каратель, а то вдруг не успеете. Остальные гоготали, мол, успеют. Господу Богу никто не опаздывает. Люди теснили к стене пинками и прикладами. В этой партии было человек 12, а оно ну, встали мордами к стене. Зара лекателей. Стоим, не шевелимся. Сейчас вылетит птичка. Расстрельная команда прервала беззаботный перекур и встав в цепь передёргивала затворы маузеров. Рявкнул унтер-офицер, руководящий мероприятием, вскинул руку. Иван бы не остался в стороне. Всё не кстати, явно не по силам, но смотреть, как убивают женщин, он уже целился в дирижёра, собравшегося взмахнуть оркестровой палочкой. У Ковальского первого вздали нервы, он вскочил с автоматом на перевес, весь багровый и искажённый заорал дурным голосом: "Люди, в ход зон! Люди, ложитесь!" Все упали на землю, пусть и не сразу, в разнобой, не очень быстро. Ковальский поливал огнём, прижав к плечотке дной упор, длинными очередями по 5, по 6 патронов. Магазин быстро иссяк, но это уже не имело значения. Вступили остальные: Иван, Маранс, Кембл. Что-то злобно выкрикивала Маша, паля из пистолета. Унтер повалился с первой очереди, остальные рассыпались, кто-то упал, обливаясь кровью, другие стали прыгать, вертеться. Третий, самый умный, пополз к ближайшему укрытию, но и их догоняли пули, плотность огня была высокая. Каратели в страхе кричали. Один вскочил, схватил молодую женщину, оказавшуюся неподалёку, чтобы ею прикрыться, но пуля пробила лодыжку, и он покатился, вереща. Юзеф метким выстрелом поразил мишень в окне второго этажа, отшатнулся вояка, целившийся из карабина, сгинул во мраке с окровавленной грудью. Поднялся какой-то заморожь, побежал к пролому в стене. Пули разодрали гимнастёрку на спине и испортили её безнадёжно. Боец кричал как подорванный, катаясь в цементной пыли. Маша перебежала на правый фланг с пистолетом в руке, где за машиной прятались ещё двое. Упала на спину и стала стрелять по ногам, исполняющим какой-то диковатый степ. Один упал с пробитой ногой, получил вторую пулю в бок. Мария, пригибаясь, побежала к машине. Маша, осторожно, взряял Иван. Второй каратель сообразил, что долго так не пропляшет, помчался прыжками за пределы кабины, выскочил с ошарашенной физиономией и глазами на выкат полоснул из МП-40. Маша увернулась, но споткнувшись, тут же упала. Иван что-то бешено орал, автомат тряся в руках, каратель отбросило к глухой стене. Он сполз по ней, раставив зачем-то руки и сел, сделав тупое и предельно мёртвое лицо. Маша, ты в порядке? Да. Она попыталась подняться, ногу защемило в какой-то щели, и она чертыхаясь пыталась её вырвать. На месте побоя ещё стояла густая пыль. Януш вставил новый магазин, стрелял без передышки, орал как оглашённый. Получайте, твари, жрите гости нашего города, всякрев вам в душу. Иван, я с фланга зайду, посмотрю, не остался ли кто, выкрикнул Джерри Кэмпл и на корточках, подавшись куда-то влево, Завилял между мусорными кучами и горками из брусчатки. Пусть идёт, он здесь уже не нужен. Возможно, что зацепило кого-то из штацких, лежащих у стены, об этом в дыму и гаре было трудно судить. Но едва оборвалась стрельба, послышались крики. Люди завозились в облаке пыли и пустились на утёк по одиночке и мелкими группами. Они хромали, держались друг за друга, пропадали за углом. У старика была прострелена нога, его волокли под мышки две женщины. Пустырь опустел, остались только мёртвые тела в косённом обмундировании. Маша, Тельма, не подходить, держаться сзади, крикнул Иван. Пошли втроём, перезарядив автоматы, переступали через битые кирпичи, обломки фонтана. Пальцы дрожали на спусковых крючках, нервы натянулись до упора. Перекатился раненый каратель. Юзов не страдал жалостью к павшим стягнул очередью раненый утих. Вскочили двое без оружия, без головных уборов, с перекошенными рожами бросились к зданию, где зияли проломы. И ведь поздно среагировали. Иван с Ковальским открыли беглый огонь и надо же промахнулись. А помнится, они успели, как один влетел внутрь, другой бегущий правее перевалился в свой пролом, отбивая бока, захрустел в темноте кирпичами. Злость взяла нешуточная. Иван помчался, лавируя между препятствиями, нырнул в пролом, пригибая голову. Ковальский влетел в здание параллельным курсом и сразу начал стрелять, издал торжествующий вопль, словно охотник, подстреливший знатную добычу. Здесь все просматривалось насквозь. На чем держались верхние этажи, непонятно. Возможно, на вертикальных опорах, разбросанных по пространству. Но, конечно, Этот парень тоже далеко не ушёл, пробежал 15 метров и увяз в хаосе разбитых стен и мебели. Он скулил, как подстреленная собака, полз на четвереньках. Иван догнал его, пнул пяткой по заднице. Каратель потерял устойчивость, начал падать и треснувший лбом о кусок кладки с задубевшим цементом, завыл так, что тошно стало. Он перевернулся на спину резко, чтобы не подстрелили в затылок. Замахал руками, захрипел с дрожью. Них шизен, них шизен. По-немецки он говорил с трудом. Ему было не больше 40. Явно солдат подразделения Каминского, судя по характерным форменным атрибутам. Он не пытался подняться, с мольбой протягивал руки, что-то лопотал, путая русские и немецкие слова. Откуда родом? строго спросил Иван. Вы русский? Затрясся каратель в русский. Я не стрелял в этих людей. Христом Богом клянусь, не стрелял. Меня заставили, я в сторону стрелял. Родом, говорю, откуда чучело? С России я, с Воронежской области, посёлок Прокатный. Иван поморщился, такую область вспоганил. Номер части. 4-й полк 45-й стрелковой дивизии 5-й армии генерала Потапова. В июле 41-го обороняли Киевский укрепрайон, взяли в плен. Когда я был контужен, заставили сотрудничать. Я не сам, поверьте. Я сам бы никогда. Я хотел застрелиться, но патроны кончились. Зато сегодня и хватает. Иван бы еще поговорил, расспросил бы, чтобы понять, откуда берутся такие гниды. Но время поджимало. Он выстрелил предателю в сердце, равнодушно смотрел, как тот совершает свой последний вздох. Под Киевом Красная армия дралась с отчаянием обречённых, а пятая армия Потапова вообще совершала невозможное, проводя невероятные манёвры и нивелируя понятие блицкриг, но с волочью трусы были везде. Он прислушался, покрутил головой, как-то тихо становилось. В нескольких метрах возвышалась спина Ковальского, в ногах у Януша корчился белобрысый паренёк, подстреленный в плечо. Он что-то бормотал, глотая кровь, таращился с мольбой, как на божью икону, прижал под себя левую руку с повязкой польского полицейского. Януш целился из автомата, но колебался, не стрелял, лишь морщил лоб, раскусывал до крови губы. Иван поднял автомат, прошил полицейя очередью и проворчал: "И что мы тут страдаем, убил и забыл?" "Ага, забудешь тут", вздохнул Януш, как-то недобро стрельнув по нему глазами. Мы с ним росли в одном дворе. Мариком его звали. Фамилию не помню. Вместе хулиганили. Его мать, истовой католичкой была, постоянно порола Марика. И что с того? Иван свёл в кучку бровь. Возьмём с собой, перевоспитаем. Он брать из гаражан расстреливал. Эти детки со стариками точно ни в чём не виноваты. Они выбрались наружу, стрельба закончилась. У стены лежали расстрелянные мирные жители. Вдруг дальше кучка мёртвых карателей. Ковальский запнулся о штырь арматуры и начал глухо материться. Берегись! Ахнул изверху. Он метнулся в бок, скинул автомат, но это не понадобилось. На то место, где он только что стоял, с неприятным хрумкающим звуком рухнуло ещё одно тело с погонами штурмана Еврейторайсес. Их характерной славянской физиономией Парень был доволен опичкан свинцом, так что множественные переломы его уже не волновали. Из окна второго этажа возникла оскаленная физиономия Джерри Кембла. В этот миг он отчаянно напомнил английского бульдога. "Это специфический английский юмор", хмыкнул Иван. "А чего висит, как постерырованные трусы?" хохотнул англичанин. "Я всё проверил, Иван. С обратной стороны здания ещё парочку сверху подстрелил. Они гражданских в подвале стерегли крались вдоль стены, чтобы по вам открыть огонь. Ну, я их и Джерри издал что-то невнятное горлом. Больше никого, всех перестреляли надо же, а их десятка полтора было. Ладно, молодец, спускайся, махнул рукой Иван. Соберём боеприпасы и дальше пойдём. Он мрачно разглядывал трупы расстрелянных горожан. Люди небогато одетые и без вещей, абсолютно безвредные для умирающего режима. Чем могут насалить охваченные ужасом женщины, дети, пенсионеры. В мёртвых лицах застыли страх и безысходность. Несчастные заложники недалёких политиков, которых и политиками-то не назвать. Подошёл Ковальский, присоединился к мрачному созерцанию. Спустился Кэмбл, увешанный оружием, приблизился хрустя кирпичной крошкой. Смотрели втроём пристально, словно навсегда хотели запомнить. По данным, поступившим в штаб Варшавского гарнизона, а майор Смерша в бытность офицерам Абвера ежедневно просматривал все сводки, за месяц восстания погибло не меньше 30 тысяч участников сопротивления и порядка 200-250 тысяч мирных горожан. Люди гибли под бомбежками, артнолетами, от инфекции их массово уничтожали зондеркоманды СС и карательные части коллаборационистов. «И что думаете по этому поводу, Его Величество?» — покосился Иван на Кэмпбл. «Будем дальше обвинять Красную Армию, которая сделала за вас львиную долю работы, а вам осталось лишь пройти прогулочным шагом по Франции да по Бельгии с Люксембургом? Ваше правительство вообще соображает, кого оно поддерживает. Я имею в виду банду «Миколайчика». «Это вы во всем виноваты», — проворчал, но как-то неубедительно англичанин, отводя глаза. «Да». Ваша политика, ваши непродуманные действия, когда вы грубо подминаете под себя целые нации, заставляют министров в изгнании совершать такие же глупости. Ах, вот в чём дело, Иван сплюнул под ноги. Не я дружище, во всём, что происходит в Варшаве, исключительно вина Англии и придурков в изгнании. Сам-то ты ни при чём, ты отличный парень. Мы все отличные парни, перебил Ковальский. Но когда нас много и над нами кто-то есть, всё идёт не так. Ладно, хватит грызса, панавы. Подошла пошатываясь Маша, она улыбалась виноватой улыбкой, стирала сажу с носа, но только размазывала её по лицу. Юзеф блуждал по пустырю какой-то непрекаенной зыбью. Услышал что-то подозрительное, поддался туда с ножом, упал на колени и стал наносить удары раненому. Потом оттолкнувшись на четвереньках, бросился к тельме, которая подтягивалась из обоза. У девушки подгибались ноги, она брела как слепая. Он вовремя подхватил её, как раз собиралась упасть. Но ну всё, довольно дискуссий, заторопился Иван. После войны будем орать на трибунах, кто был прав, а кто крив. Собрать боеприпасы, уходим. Их накрыли как раз за сбором урожая. Разношерстная вооружённая толпа повалила из-за угла. И пустырь превратился в какую-то воскресную базарную площадь. Люди торопели, а когда пришли в себя, в них уже целился лес винтово-карабинов и даже пара ржавых охотничьих берданок. Хорошо, что не стреляли, хотя у многих определённо чесались пальцы. Повстанцев человек 15 мужчин, кто в чём: в беретах, в штатском, в полувоенном, все грязные, обмусоленные, злые, словно стая волков. На беретах на рукавах обтрёпанные нашивки, бело-красный флаг. В центре якорь котвица. Отличительный знак армии Краёвой. Были молодые, были в годах, была даже женщина с узким хищным лицом и длинным носом. Бросить оружие, стрелять будем, надрывал глотку щуплый паренёк с ребой физиономией. Стоять с волачом руки вверх. Их окружили, собрали в кучу. Были бы штыки на стволах, уже висели бы на них, как куски мяса на шампурах. Женщина бросилась к расстрелянным, перевернула пожилую женщину, заголосила, брызгая слезами, потом вскочила, сделав свирепое лицо и стошно закричала по-польски. «Это они их расстреляли! Смерть, гадам! К стенке ублюдков!» Толпа зароптала, сжимала круг. Взревели дурными голосами Юзов с Ковальским, стали орать, кто они такие. Но людям, похоже, было всё равно. Слепая ярость застилала остатки разума. Плевать, кто они такие, обязательно надо кого-то расстрелять. А когда под машиной накидкой обнаружили немецкую форму, окончательно взбелелись. Женщина с кулаками набросилась на отаропевшую Марию, стала рвать её когтями, та отступила, защищалась, потом отвесила полке такую оплевуху, что та полетела на стволы своих соратников. А помнитесь, люди! Надрывал посаженную глотку Иван, прикрывая собой Марию. Посмотрите по сторонам, вы что, спятели? Мы спасли ваших людей, кретины, они бы всех расстреляли. Кто-то начал колебаться, обратил внимание, что тут ещё и чужеродные трупы имеются. Робкие выкрики: "Подождите, паны, не стреляйте их". Но полка заражала людей своей яростью, их уже трудно было остановить. Весь этот бедлам перебил командирский рык. Толпа невольно расступилась, подошёл офицер во френче, усатый, сравнительно чистый, но весь осунувшийся, сутулый, с потулой и живописным шрамом через пол лица. Он окинул пронзительным взглядом задержанных, потом повернулся, обозрел расстрелянных людей, трупы тех, кто их расстреливал, и протяжно вздохнул. Вроде всё понятно, даже маломальский вменяемому человеку Тем более повстанцы не могли не видеть спасшихся людей. Те бежали из подвала от расстрельной стенки. Поручик Войцеховский небрежно козырнул двумя пальцами офицер: "Что тут происходит? Вы кто такие?" Их мура воззрелся на нас, мущённую Машу, с которой разъярённые повстанцы стащили маскировочную накидку. Врать не имело смысла. Эти люди и правде верят с трудом, а враньё бы их ещё больше завело. И Иван ответил: Люди в группе из разных, так сказать, направлений. Судьба свела их вместе после побега из тюрьмы Гестапо. Никакие они не каратели, вы что, ослепли? Спасли уйму гражданских, перебили в Пятёром целый отряд карателей. Воспитанные люди за такое вообще-то благодарят, а их в стенки ставят. Мы же сами по обстанце, Януш Ковальский, например, и Юзеф Маранц. Посмотрите на его семицкую физиономию. Таких хоть тресни не берут в каратели. А это вообще английский лёчек. Вам же кретинам груз сбрасывал, жизнью рисковал. Кстати, счастлив представиться, советская разведка, два офицера, выполняем в тылу задачу по ослаблению гитлеровского режима. Пан поручик, а ведь реально гестаповская кутузка вчера гудела. Нам парни из передовой рассказали. Сообщил поручику русоволосый парень с перебинтованной шеей. Массовый побег там был, почти всех положили, но кучке людей удалось вырваться. При словах советская разведка, люди с ружьями и карабинами снова недовольно загудели. Возможно, эти слова звучали лучше, чем немецкая разведка, но тоже слух не радовали. Да расстрелять их к чёртовой матери, предложил кто-то и задумался, правильно ли сказал. Поручик Хвойцеховский сделал хмурое, сосредоточенное лицо и неуверенно пробормотал: "Во русские? Да, именно это я и сказал", кивнул Иван. Если не верите, попросите озвучить пару фраз на русском языке. Вы их поймёте без перевода. Конечно, вы можете нас расстрелять прямо здесь, но лучше доставьте к вашему начальству. Я уверен, мы найдём общий язык. Здравый смысл в итоге победил. Поручик крикнул, чтобы собрали всё оружие, осмотрели окрестности и выслали дозоры. Нужно валить, пока не примчалось стая бешенных нацистских псов. Вещи и оружие задержанных тоже собрать, охранять этих подозрительных людей, как зеницу ока. Всех доставить под ясные очи подполковника в Рудене. Последующий час был полностью посвящен плутанию по разрушенному городу. На востоке гудела канонада, на западе гудели бомбардировщики, в соседних кварталах проводились вялые перестрелки. Людей не приходилось подгонять, сами бежали. От группы постоянно кто-то отпочковывался, лез в руины. Иногда под боком разражалась пальба, сыпались стены обломки кирпичей, потом всё стихало. Эти люди знали каждую тропку, не тыкались на сами как слепые котята. Заслоны противника были разбросаны по району, но очевидно не все дыры заткнули. У развалин синагоги, где наломанных конструкциях ещё виднелась звезда Давида, части отряда пришлось остаться и вступить в перестрелку. Пленников погнали дальше в обход частично уцелевших строений на улице Подвале. Повстанцы их догнали минут через 5, все целые, в цементной пыли, только у одного из парней из повисшей руки сочилась кровь. Потом опять со всех сторон гремело. Навстречу бежали люди с нашивками армии краевой. Кто-то устанавливал на крышке колодца ручной пулемёт. Просевшее здание бойлерной в глуши дворов, спуск по облезлым ступеням Опять подземные царства, с неудовольствием думал Иван, поддерживая спотыкающуюся Машу. Какие-то мудрённые переходы, широкий проход под землёй, увитый разнокалиберными трубами. Здесь работал бензиновый генератор, распространяя смрадный дух сгоревшего топлива. Шатались безликие тени. У стен на чемоданах, в сумках, на какой-то зловонной мешковине сидели или лежали люди. Кто-то стонал, другие храпели, Кто-то монотонно апеллировал к Господу, который по странному стечению обстоятельств покинул эту территорию.